Глава 52. В которой вламываются на военную базу и подбирают оружие достойная леди. Гробы. Куда ни не кинь невзгляд, одни гробы. Разных размеров, цвета и отделки, стоящие друг над другими, прислоненные к обшарпанным металлическим стенам. Из дорогих пород дерева и просто грубо сколоченные, элегантные и с оборками. Почему вы, леди, удивляетесь? Насмешливо спросил дядя: "Оружие перевозить под носом у остального мира лучше всего так". Анна скептически выгнула бровь. Огромный ангар базы Щита в Исландии без проблем вмещал четыре дирижабля. Величественные исполины, привязанные толстыми тросами к вбитым кольцам, парили в нескольких метрах от каменного пола. Вокруг крайнего слева кипел ремонт. Ближе к выходу темнели силуэты каких-то механизмов, то и дело проходили и пробегали люди. Но под куполом оставалось ещё много места. Почему бы не отвести уголок гробам? Главное, чтобы после операции не пришлось использовать их по прямому назначению. Анна постаралась выбросить эту мысль из головы и сосредоточиться на хорошем. Воспоминания о прибытии на базу за несколько часов не успели потускнеть и всё ещё вызывали лёгкую улыбку. Они вышли из портала в странной комнате с металлическими стенами, аккурат посреди совещания военных чинов, едва не к ним на колени. Сидящие за круглым столом мужчины не оценили подобного вторжения. Промазал, прошептал себе под нос дядя и тут же засиял улыбкой. Какого дьявола, ль Юис рявкнул усталый мужчина с короткой стрижкой и посеребрёнными сединой висками. Почему здесь дама? Анна представила Даррелу отвечать самому, тихонько оглядывая помещение. Стены уходили вверх, смыкаясь куполом. На редких деревянных панелях располагались карты, схемы, и великое множество чертежей, в которых Анна смогла узнать только модель автоматона до да какое-то шагающее сооружение, больше похожее на слона, чем на механизм. Уильяму бы понравилось. За большим круглым столом из едва обработанных досок ожидали ответа семеро мужчин. "Майор, вы не поверите, кто эта леди". Мистер Дарэл ступил на любимую дорожку истории. Он так складно рассказал происшествие, приведшее его с Анной на балу, что маленькие злые глазки майора заблестели от интереса. Леди Грей, позвольте представиться, майор Уэсли Райт. Крайне рад знакомству, хотя и обескуражен. Анна слегка склонила голову, ей быстро представили остальных, но она не запомнила имён. Люди в красно-синей форме слились в одного усреднённого человека. Меткий стрелок, да ещё и родственница или Сара? Майор задумчиво поглаживал подбородок. У нас не служат женщины, и прежде чем вы выйдете из этой комнаты и осмотритесь, мы должны убедиться. Анна не возражала против проверки. Револьвер лёг в руку приятной тяжестью, а пули проделали отверстия в карте как раз там, куда попросили стрелять. Запах пороха доставил такое же удовольствие, как и выражение лиц мужчин. Я же говорил, сокровище, а не женщина, улыбнулся Льюис. Мы должны были проверить, хмыкнул майор. Зная твою пристрастие к преувеличению, можно ожидать всякого. Мистер Дарэл не смутился, услышав о себе столь нелестный отзыв, а Набэль цепким взглядом подмечала детали о дяде Джеймсе. Его крепкое положение в организации не вызывало сомнений. Прохвост, возможно, и соответствовал своей кличке, однако произносили её скорее в уважительной манере, нежели с пренебрежением. В любой другой ситуации я бы отправил вас немедленно назад, строго сказал Райт. Однако про хвост прав. Вы можете пригодиться и даже сыграть немаловажную роль в предстоящей операции. Я использую вас как наживку, леди. Придётся вам отвлечь неприятеля. Майор начал довольно пространно говорить об операции по спасению Грейев, даже не упоминая Джеймса. Анна поняла, что для них он не важен в отличие от гениального ума лорда Реджинальда и множества достоинств лорда Элисара. Лёй и молчал насчёт племянника, и она решила тоже ничего не говорить. В конце концов, майор запутался в деталях операции, выпроводил Анну и Илью и со словами: "Необходимо скорректировать план с учётом нового персонажа", и круглый стол загудел как улей. Да, они шутка, составить план по захвату неприятеля за столь короткое время. В следующие несколько часов Анна Бэл подобрали форму, что было непросто, учитывая её ярко выраженную женскую фигуру. Пришлось собрать комплект одежды из десятка размеров: штаны от одного, чтобы не слишком обтягивали, китель от другого, чтобы пуговицы сошлись, добившись маломальски приличного вида, дабы сотрудники счёта не сворачивали шеи, любуясь высокой и красивой женщиной. Люис и Анна отправились за оружием к этим самым гробам. Никто не обыскивает, даже совсем наоборот, сторонятся. Можно отправлять морем или по воздуху в другие страны. Филиалы счета есть во многих уголках мира, отбросив шудливый тон, сказал мистер Дарэл. Помимо этого, мы с помощью контрабанды обеспечиваем себя. Оказалось, что Департамент разведки и безопасности, несмотря на столь пафосное и казалось бы солидное название, организация негосударственная. Здесь служили добровольцы, и с военной подготовкой у многих беда. Да и стрелять приходится редко, пожал плечами Люис. В драконов много не постреляешь, спалят к чертям, да и вся недолго, потому каждый хороший стрелок на вес золота». «Почему вы ничего не сказали о Джеймсе?» «Меня могли отстранить. Спасибо, что промолчали». Даррелл принялся деловито одну за другой поднимать крышки гробов. «Знаете, я ведь пытался его завербовать, давным-давно. Та провальная попытка познакомиться не была первой». Дядя расстегнул запонку и закатал рукав. «Узнаете?» На его предплечье красовалась точь в точь такая же татуировка щита, как и у Джеймса. Да. Я тогда зашёл слишком издалека, и ничего не вышло. С его стороны несомненно всё было логично, однако он не в банду попал, а в отряд оперативников. История появления татуировки походила на криминальную сводку. Некоторых сотрудников щита тренировали особым образом. Они должны были уметь проникать везде и брать что нужно департаменту, не оставляя следов. Для общественности они звались бандай Чёрных рыцарей. В основном оперативники обыскивали дома драконов на предмет улик по причастности к ордену Белого гребня. И самым важным в этом деле было не попасться. Джеймс зашёл довольно далеко, удачливый, ловкий, с талантом к этому делу. Ему дали прозвище Лис. Он даже набил татуировку, отличительный знак. Но потом Чёрным рыцарям дали указание залечь на дно из-за происков драконов. И они не успев завершить вербовку Джеймса, инсценировали свою смерть в результате несчастного случая. На то дело Лиса не взяли, поручив другое, пустяковое задание. Взорвался динамит, члены банды якобы разлетелись на кусочки и сгинули. Так Джеймс и ушёл, совершенно уверенный в том, что это была просто банда воров. История имела неожиданные последствия для Лиса. Разгневанные драконы давали интервью в газеты, описывали некоторые приметы воров. тех, что удавалось увидеть мельком. И среди прочего, оказалась та злосчастная татуировка, доставившая немало проблем Джеймсу Дарылу. Многие годы шерифы всего Дикого Запада держались начеку, и частенько приходилось уходить от погони. Как неожиданно. Анна с удивлением поняла, что знает о Джеймсе больше самого Джеймса. Будет что ему рассказать, когда они его спасут? Разумеется, он жив. Королева спасла его, а иначе быть не может. В конце концов, он обещал украсть для неё Серги и жениться». Льюис, наконец, нашел, что искал. «А-а-а!» – воскликнул он и достал из гроба, обитого синим бархатом в горошек, красивый, инкрустированный камнями револьвер. «Держите! Оружие, достойное леди!» Анна приняла подарок и тут же едва не выронила. Пол дрогнул, потом еще раз и еще, будто подземные толчки. Одинаковая сила и интервал толчков – И сопутствующего им грохота вызывали странные ассоциации с поступью сказочного великана. Впрочем, Люис лишь мельком взглянул на что-то у неё за спиной и снова занялся оружием, значит, подобное случалось тут нередко. Она обернулась. С оружием из чёрного металла, похожее на испалинского человека, не менее 15 футов ростом, шагало по ангару. Ноги, словно колонны, из сочленений при каждом шаге с громким шипением вырывался пар. Руки свисали ниже колен, толстые, как стволы деревьев. Голова – купол, поворачивающийся вокруг своей оси. На этом куполе сделано подобие лица из глаз иллюминаторов, горящих желтым светом, и рта, больше похожего на оскал металлической акулы. Вместо носа – выступ трубы, откуда со свистом выходил пар. Там, где у порядочных людей находилась шляпа, у диковинного создания нелепо торчала труба дымохода. Дополнял картину видневшийся на груди круглый люк с заклепками. Вместо одной руки пулемёт. Анна не могла не узнать. Не так давно сын все уши прожужжал этим изобретением. Это что? От удивления Анна не могла сказать ничего внятного. Паровой солдат. Этого мы зовём Железный Арни, а второго Сильвестр. Жутко дорогая техника, но стоит каждого потраченного пенса, гордо ответил Льюис. Я участвовал в их разработке, специально для ледников, шипы на подошвах. Вон, видите? Никакая пуля его не берёт, и к огню устойчив. Сам Элисар проверял. Держит удар драконоваго пламени. У Ильяма был бы в восторге, зачарованно прошептала Анабель и тут же вздрогнула. Видеть сына на базе ей бы не хотелось. Паровой солдат замер в углу ангара. Пол снова задрожал. К первому шёл второй. Силы стягиваются. Думаю, в течение нескольких часов мы стартуем. А как же мы попадём в Гренландию? У вас есть такие большие порталы, озадачилась Анна. У нас есть кое-что получше, подмигнул Льюис, но не пояснил. Анабель стиснула рукоять револьвера, прикидывая масштабы. У неё не доставало воображения представить, как всё произойдёт. Как бы там ни было, самое главное спасти Джеймса и Элисара по возможности. Ангар заполнился топотом человеческих ног. Небольшие отряды сотрудников штаба выстраивались в шеренги под ногами паровых солдат. Департамент вовсю готовился к операции. Анна Бэлгрей, я полагаю, раздался позади неё приятный женский голос. Анна обернулась. Перед ней стояла женщина в форменой одежде департамента, миловидная, темно-волосая с приятной улыбкой. Кэтрин, не дожидаясь вопроса, незнакомка по-мужски протянула руку. Анна машинально ответила на рукопожатие, внимательно всматриваясь в лицо женщины. Черты его казались знакомыми. Рада наконец встретиться. Наконец? Она с недоумением оглянулась на Льюиса, но тот копался в очередном гробу и ни на что не обращал внимания. Отойдём, пусть мальчики поиграют. Кэтрин, не отпуская руки Анны, потянула её за собой из прохода. Голос её звучал мягко и чуть снисходительно, словно мать семейства говорила о несмошлённых сыновьях. И эта интонация невольно вызывала доверие. Не бойтесь, я не похищу вас надолго. Они отошли к стене. Судя по реакции майора на появление Анны, женщины на базе появлялись нечасто. Кем же может быть Кэтрин? Чья-то жена или дочь? Но вряд ли кто-то потащил бы семью на боевую операцию. Кэтрин отпустила её руку и мягко улыбнулась, снова вызвав странное чувство узнавания. Я не стала бы тратить ваше время. Но не хочу, чтобы вы узнали от кого-то другого, тем более от Элисара. Он неплох, но характер, она поджала губы, скажем так, специфический. А вопрос достаточно деликатный. Я хочу поговорить о вашем муже. Я вдова. Простите, Кэтрин удивлённо изогнула брови, и Аннабель постаралась унять раздражение, вызванное напоминанием о её неопределённом статусе. Официально Реджинальд Грей уже 10 лет мёртв. Новая знакомая понимающе кивнула. "Да, мне говорили, но это имеет значение лишь для людей". Анна глубоко вздохнула и отвернулась, следя за движением очередной группы. Льюис поднял голову, нашёл её взглядом, кивнул и снова занялся оружием. Увлечённый делом, он вдруг выражением лица так напомнил Джеймса, что у Анны защемило сердце. Она стиснула рукоять револьвера и обернулась. "Я человек, Кэтрин склонила голову к плечу. А я нет. Анна замерла, чувствуя, как по спине ползёт холодок. Женщина, не человек, дракон, но королеву драконов зовут Ясмин, Элисса об этом говорил. И почему ей так интересен Грей? Догадка мелькнула в голове молнией, и эта улыбка, мягкая, чуть виноватая, Анна видела её очень редко, поэтому и не поняла сразу. "Габриэль", выдохнула она. Вы мать Гэбрела. По лицу Кетрин скользнула тень. Хелессара обещала молчать. Анна, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы думали, будто я собираюсь отобрать у вас мужа, титул или поместье. Я знаю, насколько важен статус в вашем обществе. К чёрту общество, нетерпеливо перебила Аннабель. Она ощутила дрожь в пальцах и поспешно сунула револьвер в кобуру. Мысли крутились в голове со скоростью бешеного дракона. Вот он, шанс. Если Грей был официально женат до неё, то и по драконьим законам их брак на верняка можно будет считать недействительным. Уильям признан наследником официально, Элисар это точно подтвердил, и она может не беспокоиться о правах сына. А вот собственную личную жизнь нужно брать в свои руки и быстро. Расскажите всё, попросила она, усаживаясь на ближайший ящик. Кэтрин помедлив кивнула и присела рядом.